Ему приходилось выписывать из далекого прошлого, в основном, разумеется, из секторов, расположенных в конце третьего тысячелетия. Теперь же он с любопытством бродил среди катушек фильма-книг, посвященных другим проблемам. Впервые он занялся изучением пленок, описывающих само 575-е столетие, его географию, которая почти не менялась от реальности к реальности историю, менявшуюся в большей степени, и социологию, претерпевающую наибольшие изменения. Это не были донесения наблюдателей или доклады вычислителей С ними он более или менее был знаком, а книги, созданные самими временами. Среди них были художественные произведения, написанные в 575-м, И их вид напоминал ему бурные дискуссии о влиянии изменений на произведения искусства. Вечный вопрос: повлияет ли изменение на данный шедевр или нет? Если повлияет, то как? Можно ли считать изменение удачным, если при этом погибнут произведения искусства? Кстати, возможно ли вообще не субъективные мнения по вопросам искусства? Можно ли свести искусство к количественным показателям, доступным обработке на вычислительных машинах? Главным оппонентом Твиссела по этому вопросу был вычислитель по имени Август Сеннер. Постоянные выпады Твиссела по адресу Сеннера и его воззрений разожгли любопытство Харлана и побудили его прочесть некоторые книги Сеннера. Он был поражен прочитанным. Сеннер открыто, к полному вмешательству Харлона, задавал вопрос, не может ли появиться в новой реальности личность, аналогичная человеку, взятому из предыдущей реальности вечность. Затем он подвергал анализу возможность встречи вечного с своим аналогом во времени, рассматривая отдельно случаи, когда вечный знает и не знает об этом. Здесь он слишком близко подошел к тому, что для каждого вечного было предметом задаенного страха, и Харлан, беспокойно поежившись, торопливо пропустил несколько кадров. И, разумеется, он уделял много внимания судьбам произведений литературы и искусства при изменениях реальности. Твиссел даже слышать не хотел о подобных вещах. — Если невозможно рассчитать ценность произведения искусства, — кричал он Харлану, — то какой смысл вести бесконечную дискуссию? И Харланд знал, что взгляды Тиссела разделяет подавляющее большинство членов Совета времен. И все же, теперь, стоя перед полками с книгами Эрика, Линколь-Лью, называемого обычно самым выдающим сороманистом 575 Харланд думал именно об этом. Он насчитал пятнадцать полных собраний сочинений, взятых из разных реальностей. Было очевидно, что все они чем-то отличаются друг от друга. Один комплект, например, был меньше всех остальных. Харлан подумал, что верно добрые сотни социологов заработали свои звания, проанализировав отличия в этих собраниях сочинений с точки зрения социологической структуры каждой реальности. Харлан побродил немного по выставке приборов и механизмов, взятых из различных реальностей 575 -го. Он знал, что многие из них были вычеркнуты из времени и сохранились только в музеях вечности, как образцы человеческого таланта. Вечность была вынуждена оберегать человека от последствий его чрезмерно живого